По вашим Сектор. Лагерь Назара Цибулька. Остановившись метрах двадцати от наполовину сгнивших ворот, выкрашенных буроватой краской, которая вздулась ожоговыми волдырями, будешь идти мимо и не подумаешь, что за воротами шесть. Если тут и была тропинка, ее скрыли опавшие листья. Типа мы на месте, бро, улыбнулся момент. Последнюю часть пути шли быстро, промокший Данила не чувствовал ног и старался поскорее согреться. Происходящее все больше казалось ему сумасшедшим сценарием, и было подозрение, что это не конец фильма, а только начало. Хотелось одного попасть в тепло и чтобы сумасшествие поскорее закончилось. Геша момент сел на корточки и принялся отвязывать от ботинок тряпки с перцем, комментируя. «Лучше не вызывать подозрения, иначе не пустят», Данила и сам все понимал. Многословный товарищ его раздражал, тоже умник нашелся. Молчание не всегда говорит о наличии ума, но часто свидетельствует об отсутствии глупости. Он сам не любил попросту трепаться, момент же фонтанировал словами. Наверное, даже после его смерти язык будет еще полчаса шевелиться. Всего под цыбулька шесть человек, трое отморозки, такие дела, бро, так что ты молчи, к ним подход особый нужен. «Можно ли доверять твоему цыбулька?» Прищурившись, Данила изучал лагерь вероятного противника. Несерьезные ворота и руины КПП. Даже забора нет. Сгнил. Где-то тут должен быть дозорный пост. Не могут же они главный ход без присмотра оставить. Наполовину опавшие березы отлично просматривались. Негде там спрятаться. Скорее всего, пост за теми молодыми елями. «Ни в коем случае, бро!» — запоздало ответил момент. «В его лагере вообще никому доверять нельзя» данила вымотался и замерз несколько раз похоронив себя а потом воскреснув он потерял страх смерти и решил в этот раз плыть по течению чтобы там ни было сейчас бы хоть погреться и одежду сменить оружием у него можно разжиться всегда бро. вот ты меня действительно удивишь если скажешь что у тебя есть побло когда направились к воротам данило снова прищуился в поисках дозорного пункта Колючая проволока давно проржавела напрочь, но деревья росли чистоколом, и пройти можно было только по присыпанной листьями асфальтовой дороги. Скрипнули петли, и он очутился за воротами, где царило такое же запустение. Дозорный пункт, выкрашенный темно-зеленым скворечником, на сваях притаился между елями. «Стоять!» — прорали оттуда. «Кто такие? Куда направляемся?» Будка была сварена из толстых листов железа, из бойницы торчал автоматный ствол. — Ты чё, бро, момента не признал? По делу, к Назару! — С тобой кто? Первый раз его вижу. — Все мы когда-то попадаем сюда первый раз, — философский заметил момент. — Видишь, как чувак угваздался, в трясину угодил. — Любитель, мля проворчали в будке. — Ладно, проходите. Момент в ответ любезно оскалился и танцующей походкой направился вперед. Данила пошел за ним. Так сразу и не скажешь, что тут была асфальтовая дорога. Даже молодые березки укоренились. Корни пробили асфальт, в трещинах буйствовали трава и молодая поросль деревьев. Еще с десяток лет и зарастет народная тропа к известному всеми контрабандисту, перекупщику и барыге Назару Цибулька. Запахло дымом. Данила инсентивно напряг плечи. Между лопатками ощущался прицел внимательных глаз. Не первый день Данила бродил по сектору, уже привык к духу запустения и едва заметному к кисловатому запаху ржавчины, витающему в подобных местах. Но раньше он был вне жизни сектора, наблюдал ее со стороны и пытался контролировать. Сейчас же с глаз будто сорвали повязку. И он взглянул на секторы его обитателей по-другому, прикоснулся к их быту, ощутил себя пришедшим в этот мир чужаком, которому предстоит заново научиться жить. Вот кладбище Уралов, в кавычках, и газов, просевших на спущенных шинах. Прохудились кабины, помутнели стекла, из-под некоторых машин проросли деревца и заключили железные туши в объятия, приподняли, сплюснув с боков. Слева белели то ли ангары, то ли бараки с обвалившейся штукатуркой, тянули к небу гнутую, изъеденную ржавчиной арматуру. Ни признака жизни Данила даже засомневался, что поблизости кто-то обитает. Но вскоре услышал голоса. Кто-то вроде бы пел. Принчала гитара, потом она смолкла, раздался взрыв хохота. Миновали кладбище машины, ржавые контейнеры для крылатых ракет обогнули развалившийся барак и очутились на очищенном от деревьев и листве асфальтовом пятачке. По периметру стояли целёконькие кунги, кузовы унифицированного габарита, в кавычках, снятые из приговорённых к смерти машин. У некоторых жили, из труб валил дымок, впереди располагалось более или менее целое двухэтажное здание с жестяной крышей, и разрисованное граффити. В правом крыле уцелели стекла, левое чернело провалами окон. Первый этаж напоминал ангар пара железных ворот, окна — узкие прямоугольники. Чем ближе к людям, тем слабее дыхание смерти. Здесь ноздри щекотал дым костра, кто-то натреснутым голосом пел. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Примечание. Здесь и далее цитируется песня Владимира Семеновича Высоцкого «Охота на волков». Однако угадал с песни невидимый исполнитель. Сразу повеяло детством и походами, спортивным лагерем в Крыму и песнями о черном альпинисте. Обогнув первый кунг, Данила увидел костер, вокруг которого сидели трое мужчин. Двое в камуфляже, спиной, один — чернобородый в баллоневой куртке с капюшоном, лицом к незваным гостям. Чернобородый бил по струнам и пел с таким упоением, что гостей заметил не сразу. «Наши ноги и челюсти быстры. Почему же вожак? Дай ответ. Мы затравленно рвемся на выстрел». И не пробуем через запрет. Волк не должен, не может иначе. Вот кончается время мое. Тот, которому я предназначен, улыбнулся и поднял ружье. Момент замер поодали, приложил палец к губам, его лицо расплылось в довольной улыбке, и данило тоже почувствовал острое желание не бежать от погони, сломя голову через болото и расставленные флажки, а протянуть руки к костру, хлебнуть мутной жидкости из бутыли, что стоит возле гитариста, заесть кусочком душистой буженины. Один из камуфляжных потянулся к буженине, разложенной на целлофановом пакете, и, ощутив взгляд гости, обернулся. «Опачки — Опачки! У обернувшегося было простецкое лицо. Залысины на висках широкий нос с пухлой губой щеки, раскрасневшиеся то ли от жара костра, то ли от самогона. Чернобородый отложил гитару, сталый, гибая костер, направился к пришлым. — Виталя, ты глянь! «На огонек прилетел момент, крысюк!» Прокатал он напористо, но без особой злости. «Как оправдываться будешь? Пошли по твоему совету. Чуть все не подохли». «Не опасно, да? Виталя сирену поймал. Чуть Казанову не изнасиловал». У костра парень, по-видимому, тот самый Казанова, с кудрявыми каштановыми волосами, свисающими до плеч из-под военной Трофей, невероятно, фуражки хохотнул. — Связать пришлось. А был бы ты рядом, тебя бы связали, чтоб знал. Захохотали все, кроме Румянова Виталия. Тот просто улыбнулся и потянулся к шампуру. Данила сглотнул. — Никак не буду оправдываться. Сразу пошел в атаку момент. С чем мне отмазываться? Я сказал, что знал, предупредил, что опасно, а что сектор изменчив. Вы должны были знать и без меня, чуваки. Не так, что ли? Сказал он это очень уверенно, с вызовом, и показная агрессивность мужиков и без того вялая сошла на нет. Чернобородый дернул себя за длинные волосы, с седыми дорожками вдыхнул перегаром. «Одним разом посидел, чтоб тебя!» «Я ж не посидел!» — возмутился Кудрявый Казанова. «А мне больше вашего досталось!» «У тебя рожа смазливая, тебе не привыкать!» «Ну, заткнитесь!» Все повернули головы на голос. Чуть наклонившись вперед, от ангара шагал мужчина средних лет, жилистые и с черными усами, похожими на щетку пылесоса. Черты узкого лица не запоминались, только усища эти да кустистые брови. Ну, еще черные глубоко посаженные глазки. Глазки сновали, как руки карманника, ощупывали взглядом, встряхивали и ни на ком не задерживались подолгу. Еще обращал на себя внимание одежда, темно-синие спортивки с тремя полосками по бокам, типа «Адидас», и облезлая кожная куртка, сужающаяся к низу. — Кардан! Сколько тебе говорить можно, чтобы ты не бухал? Опять пьяный! Еще раз увижу тебя пьяным! Хрена тебе свинячего, а не обмена! Бородач погрустнел и сел к костру, а новоприбывший обратился к моменту. — Ну а ты шо приперся? что тебе... «Назар, бро, человека привел!» Назар Цибулько подвигал, усами потер подбородок. Данила ощутил себя рабом на неволичьем рынки криво ухмыльнулся и выложил правду. «Я патрульный масс, мои люди погибли. Теперь мне нужно назад. Я уйду с первыми проводниками, которые двинутся в дверь Цибулько подбочинился, выпятив усы. Если у большинства животных основной выразитель эмоций — хвост — то у него обязанности хвоста выполняли усища. — А мне шо с того? — Мас, хрена, сбродят и усяки. Данила знал, что любое более или менее постоянное поселение существует пока на наугодном масс или военном. Как только перестанет быть нужным, массовцы устраивают зачистку. Поселок контрабандистов, судя по всему, под самим Ротмистровым и еще будет им использоваться. Не с зарплаты же он себе майбах купил. — Назар, на твоем месте я не стал бы ссориться с сотрудником силовых структур, — начал Данила. — Тебе заплатят, обещаю. Ты же знаешь, что все, кто оказывают гласную или негласную помощь сотрудникам министерства, в обиде не остаются. Чернобородый Кардан принялся перебирать струны гитары. Мужчины у костра с интересом следили за Цибулько, который думал, двигая усами и теребя подбородок. Наконец он махнул рукой. — А шоб вас! Ешка! — «А сам шо, его не проводишь до поста?» «Не с руки мне назад, переть, бро! Хотел по болотам пошариться!» Момент кивнул на кунге. «А че это у тебя за поселенцы?» «Хрен на редьку меняю! Цацкино оружие и всякое такое!» Пробормотал хозяин, направляясь в ангар. «Ладно, топайте за мной!» К ангару он пер, отклячив зад и, наклонившись вперед, словно хотел протаранить стену головой. «Бро!» — окликнул его момент «А если я у тебя переконтуюсь до утра, ничего?» «Тебе можно!» — момент подмигнул Даниле. «Похоже, Геши здесь были рады. Поселенцам рады не очень, а ему, Даниле, совсем не рады». Сектор жил своей жизнью и пытался отторгнуть чужеродный элемент. Хорошо, с проводником повезло. Хоть он и балабол, но со всеми знаком и с большинством дружен. «А еще здесь, в секторе, свобода» или видимость свободы. Башмак за спиной в виде масс, конечно, есть, но за барьером тот, кого тяготят законы и правила, чувствует себя аквариумной рыбкой, выпущенной в мутную реку с омутами и водоворотами. Здесь другие правила, и они должны быть прошиты в душе, иначе не выживешь. — Назар, а у тебя оружие есть? — спросил данила у долг не даю, — буркнулся Булька, сворачивая к торцу здания, где был вход. — А если поменять на хорошую вещь? — Уон тех меняй, — хозяин махнул на кунге. — Я меновую торговлю не веду. Момент покосился на Данилу, но тот не стал объяснять, что не сильно рассчитывает на помощь масс или военных патрулей. Интуиция никаких на то особых причин... Но Данила предпочел бы впредь ходить по сектору при оружии. И цацку, спасшую ему жизнь, не жалел. Автомат понадежнее будет. — Ступай, Герша, я скоро приду. Подождав, пока они исчезнут в ангаре, Данила направился к ближайшему костру и обратился к чернобородому, по-прежнему занятому гитарой. — Нужны калаши, патроны есть. Глаза бардача сверкнули, он белозубо улыбнулся. — Есть цацки, за полцены отдам, ей-богу. Мне нужен автомат. — А почему именно автомат? — Данила пожал плечами, вспомнив одну присказку, которую любил повторять знакомые специи с другой массовской бригады. Бог создал людей, сектор создал мутантов, а калашников сделал их равными. Бородач задрал брови, расхохотался, ухая и хлопая себя по ляшкам А, слыхали? — он оглянулся. — Слыхали, чё парниша брякнул? — А, ну ты, короче... «Автоматы самим нужны, малый... Сколько бабла отсыплешь?» Данила снял с шеи шнурок с мешочком, где лежал сувенир, или по здешнему цацка. «Жаль отдавать, полезная штука, но скоро выдохнется, оружие нужно». «Знаешь, что это?» — он показал камень. «По роже видно было, знает бородач. Просиял, нос похватился и придал лицу скучающее выражение» ну да какая-то. Даже если это то, о чем я думаю, оно полезно бакланам, а мы калачетертые обойдемся. Как хочешь, пожал плечами Данила и собрался уже идти, но кардан положил ему руку на плечо. — А сигареты есть? Данила заглянул в пачку. Восемь штук осталось и протянул две. — Извиняй, брат, самому мало дотянуть бы до барьера. — Оружие у цибульки он по жизни барыга возьмет твою штуку, перепродаст, что ему, — сказал Кардан. — Жадный сволочь! Пожалел табаку горсть, а наш кончился. Ты ему не доверяй, он, мать родную, продаст фашист. И это, торгуйся с ним, у него канал налажен, он найдет, кому штуку загнать, а оружие у него гниет. Сгниет, выбросит, а за полцены честному человеку не продаст, — Данила кивнул. Благодарю. Ему хотелось остаться, слушать треск костра и незатейливые байки следопытов. Здесь было, ну да, спокойно и душевно, несмотря на напускную грозность кардана. Каждый здесь друг и брат своему напарнику. И даже чужаку не выстрелит в спину и не отнимут последнее. А вот в цибулька Данила сомневался. Кривенький человечка с гнильцой. Он направился к моменту. Заперев за собой входную дверь ангара, Данила поднялся на второй этаж по лестнице и два различимые в свете узких окошек, и зашагал на голоса по длинному коридору. Толкнул дверь. А вот и местные. В нос ударил специфический запах лапши быстрого приготовления. Трое обритых на мужиков ужинали. Подняли головы. Крайний машинально схватился за обрез, и Данила спросил, «Назар где?» «А ты кто?» «Главному меня отвел живо», — рявкнул Данила, — и сработало. Цибулька с моментом сидели в другой комнате. На столе поверх газет стояла консервированная гречка с тушенкой. Манили нарезанный крупными ломтями ржаной хлеб и банка соленых огурцов. Копченое сало с прожилками мяса Цибулька придвинул поближе к себе. Довершала натюрморт, естественно, горилка. Начинала смеркаться, и чадящая свеча бросала отблески на плакат косо приколоченный к стене. Рекламу пива «Сармат». От ухающей буржуйки тянуло теплом. Данила поборол желание снять влажный костюм, и Берцы положил на стол сигналку и сказал. «Назар, я знаю, что это дорогая вещь. Она спасала мне жизнь, но теперь мне нужно оружие». Потом, не спросив разрешения, взял большой кусок хлеба, намазал на него тушенку с гречкой, вытащил огурец из банки и стал есть. Цыбулька сживал кусок сала, зажмурился от удовольствия, опрокинул в рот рюмку водки и крякнул. — Чего тебе? Момент наблюдал за ними, заведя руки за голову и вытянув ноги. — Бро, да у него тут целый склад. Не жмись, Назар, пусть выберет. Все равно при выгоде будешь... — Святой Джаб, да пусть хоть посмотрит, что ли. Я такого богатства больше нигде не видал. Цыбулька съел еще один кусок сала и сказал. — Не видев, и Николы не увидишь. — Да ладно, Назар, вот ты такой. — Чертяга с вами. — Идемо, — перебил хозяин. Когда-то еще в армейской учебке Данила слышал байку о том, что во время Великой Отечественной войны из Америки в Союз по Ленд-Лизу поставляли не только джипы Виллис и банки с тушенкой, но и какое-то совершенно немыслимое количество стрелкового оружия. Томпсоны, Гаранды и даже легендарный Кольт 1911. Но на вооружение всю эту красоту не приняли в виду отсутствия подходящих боеприпасов и законсервировали прямо в фабричной смазке до лучших времен. Отложили, что называется, в закрома родины, а потом во время зарождающегося капитализма стали потихоньку продавать населению. Попав на склад Назара, Данила понял, что байка это вовсе не байка, но сущая правда, а склады есть те самые пресловутые закромородины. Чего тут только не было. Американские «Томмиганы», словно прямиком из гансерского кино, автоматические винтовки Браунинга, карабины «Гаранд», разумеется, «Кольты», Трофейные немецкие МП-40, ошибочно именуемые Шмайсерами. Герой мифов и анекдотов Штурмгейвер, который из-за внешнего сходства записывают в прародители Калаша. Винтовки Маузер до сих пор ценимы охотниками. И, конечно же, старые добрые ППШ и ППС. Последний Данила считал вообще самым удачным пистолетом-пулеметом Второй мировой. Снайперские винтовки Токарева, СКС, АК-47 — Чуть ли не пятидесятых годов выпуска. И все это богатство практически непользованное, в масле, новенькое. Глаза разбегались, слюнки текли, а руки сами тянулись к стволам. Во время большой эвакуации 2015 -го года, когда военные спешно вывозили из сектора все, что только можно было вывести и также спешно возводили барьер, Про этот склад, очевидно, попросту забыли в суматохе. А уж когда его прибрал к рукам предприимчивый выходец из Украины по имени Назар Цибулько, превратив в опорную базу своего купи-продай-обмани бизнеса, богатство закромов начало прирастать в геометрической прогрессии. Так среди оружейного антиквариата появились заслуженные... ФН «Фалл» и навехонькие М-468 «Грендель». Последние модификации АК-12, штурмовые дробовики АА-12 и «Келтик КСГ». Экзотический страйкер южноафриканского производства. Старый добрый РПГ и «Шмель». И даже вот уж откуда он взялся, Данил себе не представлял. Противотанковый комплекс «Джавелин», стоящий сумасшедших деньжичь. Все это добро было аккуратно разложено на стеллажах. Стеллажи простирались в сумрачные недра склада на неопределенные расстояние и поднимались почти до самого потолка, с которого свисали на витых шнурах тусклые лампочки. Словом, тут было где покопаться. — Шо, нравится? — хитро прищурился хозяин. — Давайте, хлопчики, но быстренько! Обирайте, шо вам надо, а потом поторгуемся. Момент восхищенно присвистнул. — Богато живешь, Назар. И что, можно вот так вот брать и рыться? — Рыться-то родися. Главное, не взрыватися, — веско сказал цибулька Данила молча зашагал вдоль стеллажей, оценивая все это богатство. — В первую очередь надо было заполучить пистолет. Вот кольт сорок пятого калибра, агрегат, конечно, серьезный, но уж очень медленный и всего на семь патронов. Глоков в хозяйстве цебулька не водилось, слишком популярный ствол быстро разбирают, зато в глубине одного из стеллажей обнаружился Зиг-Зауэр П-229 под оригинальный патрон 357 Зиг, этакий пистолетный магнум с бутылочной гильзой, идеальное сочетание мощностей и приемлемой отдачи. Патроны к нему есть, усведомился Астрахан. У меня все есть важно, — кивнул Цибулько. Он опять что-то жевал, шевеля усами. — Ну, нафига тебе эта экзотика? — удивился момент. — он смотрит ты-ты, идеальная волына, бро. Патроны к ней у любого можно сменять на банку тушенки. Или вот беретта 92. Классика. Патрон самый обычный, но если пули надрезать, такой дум-дум получится. Вырви глотку, на куски рвет. Данила снисходительно хмыкнул. — Ты жену поучи и щи варить, — сказал он, возвращая моменту Стечкин и убирая Зигзауэр в кобуру. Три запасных магазина он рассовал по подсумкам. — Где тут у вас длинноствол? С длинностволом все оказалось сложнее. Во-первых, Данила был совершенно не уверен в прицельных приспособлениях. По уму любое оружие после покупки надо пристрелять. А во-вторых, тяжело оценить качество УСМ и газоотводного механизма без полной разборки. Он выбрал несколько образцов, имевших наименее потрепанный вид. Деловито разложил на полу два АКС-74 и один «Бушмастер». Он же Массада, весь обвешанный коллиматорами, фонариками, дальномерами и целеуказателями. Вся эта электроника на Бушмастере нифига не работала, вероятно, сполна, испытав на себе всплеск, а то и не один, поэтому Данила быстро разобрал первый АКС-74. — Э, нет, Буро возразил момент, ты, конечно, спец по стволам, сразу видно, но тут ты меня послушай. Тебе до Твери пилить километров тридцать, так? А это самая окраина сектора. Если ты кого и встретишь, то либо бандюков в брониках, либо твари вроде шестилапа, калибр больше нужен. Пожалуй, к этому совету стоило прислушаться. Опять-таки воевать предстояло в лесу, где... Пробивная сила пули имеет большое значение. Проблема заключалась в том, что модификации калаша подходящего калибра имели несколько плачевный вид, с обмотанным изолентой цевьем, погнутым прикладом и мушкой. Был, конечно, еще антиквариат из 50-х, но его надо было грамотно расконсервировать после стольких лет хранения, удалить загустевшее масло, прочистить все баллистолом опробовать и, опять-таки, пристрелять. Ни времени, ни баллистола у капитана Астрахана не было. Винторез было бы славно найти взамен отобранного бойцами Влады, но вот как раз винторезы на складе Назара Цибулька отсутствовали. дефицит развел он руками. Пришлось взять Хеклер-Кох 417, массивную дуру под натовский патрон 762 на 51. — Дехфицит развел он Как и вся продукция Хекклер-Кох, эта винтовка отличалась чрезмерной сложностью конструкции. Сумрачный тевтонский гений не может не наворотить черти что из боку мушка. И благодаря мощному патрону сильной отдачи. Очередями из нее стрелять, конечно, невозможно, вернее, бессмысленно, слишком задирает ствол, но стрелять очередями изначально занятие идиотское. Данила бросил взгляд на Цибулька, мол... Как не вышел я еще за пределы кредитной линии, и так, как кто то безмятежно жевал, продолжил шопинг Оставалось подобрать что-то для ближнего боя, меру мощное и компактное. На встречи с чупакабрами, ларвами и им подобными мерзопакостными тварями. Очень уж неприятные впечатления остались у Астрахана от чупакабр и ларв южноафриканский африканский «Страйкер» оказался идеальным вариантом. Выглядит, конечно, нелепо, как револьвер-переросток, зато двенадцать патронов в барабане. Если патроны с картечью, можно выдавать вполне себе ураганный огонь. Укомплектовавшись оружием и боеприпасами, Данила впервые за последние сутки почувствовал себя в своей тарелке. Пропало противное ощущение беззащитности. «Вот теперь мы повоюем», — подумал он довольно. — Ну, ты даешь, бро, — сказал момент. — Как на войну собрался. Тут пилить, ну, два дня, ну, три, если много искажений. — Идешь на день, соберись на неделю, — процитировал Данила, — старую военную мудрость. Оружия лишним не бывает. Пройдясь по мелочам, пара дымовых шашек, четыре осколочные гранаты, два фальшфера и два химических факела — Он неожиданно наткнулся на упаковку промышленных термитных карандашей и не удержался, сгреб гордости сунул в карман. — Пригодится. — Ну что хлопцы, — сказал Назар, — цацка твоя стоит полтора кусаря. — Да ты че, Назар, — возмутился момент Каких полтора куска? Да ей вообще цены нет. Ты ж знаешь, как ее добывают? — Знаю, но вещь бэу, то есть... Була в употреблении. Добре, два куска, но больше не дам. Это правильная цена. За раз подрахуем, что есть подчитаемо стволы и побачим, сколько вы меня доплатите. "Подрахую он", пробормотал Геша, скривившись. Хозяин вытащил калькулятор и начал тыкать сальными пальцами в клавиши. Хмуря лоб, и шевеля усами, за спиной у него нарисовался один из его бойцов. Данила решил быстро, что Цибулька опасается получить прикладом в зубы и остаться без стволов, побрякушки и зубов. Не без оснований, кстати, опасается. Геша вон тоже подтянулся весь, перехватив в вепрь поудобнее. Но боец нагнулся к уху начальника и прошептал так, что все услышали. «Там к вам пришли». кто недовольно оторвался от калькулятора Цибулька?» «Военные вроде». «Военные? Армейские НМАС?» это точно засуетился назар вроде армия ну форма то зеленая идиот вздохнул цибулька погоны в них я я не смотрел виновато понурил голову боец вроде армейский ну дэись у меня погрозил ему колоком барыга сходи спытай шо им треба когда боец ушел пытать цибулько повернулся к астрахану и объявил а с тебе хлопцу ше четыреста долярев аля можно евроми Данила задумчиво поиграл с желваками. Вариантов было два — вломить Назару и пробиваться к выходу с боем, либо вернуть на полке что-то из оружия. Тот же страйкер, например. Расставаться с оружием не хотелось. — Цебулька! — раздался на складе зычный голос. — Совсем охренел! Ты чего нас у входа мурыжишь? И чмыря своего забери, больно умный он у тебя! Чмэрь, которого совсем недавно назвали идиотом, а теперь повысили или понизили, да больно умного, прихромал к барыге, зажимая разбитый нос. Из носа капала кровь. — Армия, — прогундосил боец, — старший лейтенант, у них главное два прапорщика и четверо рядовых. — Армия — это хорошо, — Цебулька от радости перешел на чистый русский язык с легким московским акцентом. — Армия нас сохраняет армия нас бережет, армии мы всегда рады. — Значит, армия тебя и крышует, — понял Танила. Он, впрочем, тоже был рад появлению армейских. Конечно, вокруг барьера стояли в основном тыловые крысы, коррумпированные по самое не могу. А попробуй не скурвиться, когда мимо тебя такой поток денег течет каждый день. Но с армейскими капитан Астрахан общий язык найдет «Армия не любит масс, и это понятно. Масс вообще мало кто любит. Значит, размахивать корочками не будем, а будем упирать на славное ветеранское прошлое. Но если этот Старлей совсем сученый, денег ему пообещать». «Здравия желаю!» — гаркнул Цибулько, когда армейский патруль вошел на склад. Старлей был сученым. Это стало ясно с первого взгляда. Заплывшая жирком морда, брюшко свисает, автомат болтается на ремне, как седло на корове. Этого ветеранскими байками не проймешь. Этот только деньги любит и водку. Он нос весь в прожилках. Не зря говорит, что в армии нашей от цирроза погибают чаще, чем от пули. А вот патруль вроде ничего, боевой. Оружие держат грамотно, палец на спусковой крючок не кладут, по складу рассредоточились, контролируют каждый свой сектор». — Привет, цебулька! — махнул рукой Старлей. — Все барыжишь? — крутимся потихоньку. Зарабляемо, як можем. Як шо вам шось потрібно, то вы кажеть, не стесняйтесь. — Да уж не постесняюсь! — хохотнул Старлей, подозрительно глядя на Данилу и Момента. — Это кто такие? — Следопыты мы, — ответил Момент. — За припасами пришли. — Следопытая, — нахмурился Старлей. Он посмотрел прямо на Астрахана и наморщил лоб, словно пытаясь вспомнить, не встречались ли они раньше. Пропитые мозги ничего Старлею не подсказали, и он перевел взгляд на Цибулька. — служи сюда, барыга, дело есть важное. В оперативной информации в секторе находятся два особо опасных преступника. Первый — Федор Костров, контрабандист. Знаешь такого? — Вжиж! Фиделя тут кожно-собака знает. Он же того, долбанутый, на всю голову. — Вот! — важно кивнул Старлей. Поступило распоряжение этого Федора Фиделя пустить в расход, а вместе с ним приказано уничтожить опасного дезертира и террориста Данилу Астрахана, бывшего офицера Масса. Данила едва не подскочил, в голове будто перевернулось все, ёкнуло в груди. — Ни черта себе расклад! — Да что они там? Совсем охренели? Что это за игры начались? — Где-то у меня была его фотка, — продолжал вещать Старлей. — Рябченко, дай рюкзак. — Ща. Данила поймал удивленный взгляд момента. Еле заметно кивнул. «Меня, меня ищут». «Да уж, ситуация складывается мягко говоря, неловкая. А ведь патрульные разбираться не будут. По уму надо бы сдаться и попросить припроводить опасного дезертира и террористов в Марс, а там уже поставить всех на рога и вывести на чистую воду. Если доживет, придется решать проблему силовым путем, другого просто не видно». «Вот», — торжествующе сказал Старлей, показывая фотографию капитана Астрахана. И когда на сытой физиономии старшего лейтенанта отразилась смесь узнавания, удивления и ужаса, Данила выстрелил ему в ногу из страйкера и рыбкой нырнул за стеллажей. Заряд картечи разнес Старлею коленную чашечку, он, рухнув, побелев от болевого шока, и завопил. Патруль, только что грозно и высокопрофессионально сканировавший сектора и контролировавший обстановку, впал в оцепенение. Слишком уж неожиданно оно получилось. Тем и отличался человек опытный и обстрелянный от человека, пуска и подготовленного, но пороха не нюхавшего. Когда обыденная и привычные ситуации за доли секунды сменяется боем, вся наука вылетает из головы, уступая место, первобытным рефлексом замри и прикинься трупом, а вось не сожрут. Проще говоря, перестрелка — такое дело, что требует привычки, а у бойцов просто не хватало опыта. Этим и воспользовался Страхан. Он еще дважды выстрелил из дробовика, лежа на полу и целясь в ноги. Один раз попал, выведя из строя прапорщика Рябченко, второй промахнулся, потом перекатился и четыре раза шмальнул в потолок, особо не целясь. Картич разбила три лампочки из пяти, и склад погрузился в еще более густой полумрак. Момент к этому времени тоже оказался за стеллажом неподалеку от Данилы. — Отделение к бою! — зарал кто-то из служивых, и загрохотали по полу армейские берцы. Солдаты бросились в рассыпную. Кто-то даже пальнул из калаша, скорее для острастки, чем рассчитывая куда-либо попасть. — Окружай его! Вон там, там! — Они тоже попрятались за стеллажами, но ближе к выходу. У одного из солдат в магазине были трассеры, и он четыре раза выпалил туда, где, по его мнению, находился противник. «Умный очень», — подумал Данила. Сменив страйкер на зигзауэр, первую пулю он положил точно в центр массы стрелка, то бишь в грудь, прекрасно зная, что мягкая пистолетная пуля не пробьет бронежилет, а только собьет солдата с ног или, по крайней мере, с дыханием. Вторую третью выпустил над упавшим, чтобы тот лежал и не отсвечивал. Страшно не хотелось убивать своих, но тут Цибулька заорал дурным голосом. — Мочи, хлопцы! И ситуация кардинально поменялась. В склад ворвались охранники-барыги. Не отличаясь ни особой подготовкой, ни высоким интеллектом, они сразу от двери начали палить во все стороны из всех стволов, защищая хозяина цибулько скрючился на корточках у стены и ткнул пальцем в момента который до сих пор участие в перестрелке не принимал и тихо мирно хоронился за стеллажом его его мочите валите на хрен москаля это он второго сюда привел Пока солдаты привыкали к мысли, что теперь под ним стреляют и сзади, и спереди, Данила отвлекся на бандитов Цибулько, тоже рассредоточившихся за стеллажами. Одного самого крупного подстрелил момент из вепря, двух снял он сам. Еще один, как-то прокравшийся сбоку, неожиданно вырос за спиной следопыта-проводника и вскинул обрез. «Падай!» — гаркнул данила Момент, хоть и выглядел заторможенным наркошем, отреагировал мгновенно, оправдывая свою кличку, и в один момент распластался на полу. Данила дважды выстрелил из Зигзауэра, отправив бандита к его предкам. Момент же, вытащив Стечкин, спокойно и даже почти меланхолично выстрелил дважды под нижней полкости стеллажа в сторону двери и перекатился, спасаясь от ответного огня. Окрик Данилы, конечно, спас жизнь проводнику, но привлек нежелательное внимание к самому Астрахану со стороны солдат и раненого Старлея. Последний умудрился вскинуть автомат и выпустить длинную очередь. Стрельба очередями, как совсем недавно вспоминал Данила, занятие идиотское. Все пули прошли мимо, так как ствол безбожно задрало вверх и влево. Стрелок держал калаш одной рукой, второй пытаясь зажать кровоточащее колено. Но свое местоположение Старли обозначил, и в него начали палить и солдаты, и бандиты. Тут уж Астрахану стало не до сантиментов. Сменив пистолет на штурмовую винтовку, он перебежал к дальним стеллажам и принялся огрызаться всерьез. Мощный хеклер рявкал в замкнутом помещении, как ручная граната. Где-то справа бабахал моментом момента. Ушах звенело, в воздухе висел запах гари и крови. Перестрелка принимала затяжной характер оппозиционной войны, а Даниле это было совсем невыгодно. И как раз в тот момент, когда он принял решение прорываться к выходу и потянулся за гранатами, ситуация на складе в очередной раз кардинально поменялась. Дверь, которую один из бандитов запер изнутри, вышиб направленный взрыв, впустивший внутрь сноб яркого солнечного света. Из этого сияния в склад вбежали, стреляя на ходу человек десять. Среди них Астрахан с изумлением опознал Владу и ее долбанутого на всю голову отца Федора Кострова, то есть Фиделя, то есть объект провалившейся операции. Свежие силы очень быстро подавили сопротивление армейского патруля, но завязли в ожесточенные перестрелке с бандитами. Данила в очередной раз сменил позицию, но огня не открывал, внимания к себе не привлекал и выжидал, пока кто-нибудь, кого-нибудь окончательно нагнет. Хреновое место, бро, объявил момент, неожиданно выкатившись из-за стеллажа и перезаряжая вепрь. Это же ящики с патронами, а ты за ними прячешься. Вообще, по-моему, пора сваливать. Им тут и без нас весело, как в цирке. Пора, согласился Данила. Прекратить огонь! Неожиданно громко гаркнул Костров. «Всех касается!» Как ни странно, его услышали и даже послушались, причем и бойцы Фиделя и бандиты. «Мы пришли сюда не воевать! Нам нужен диверсант, который напал на наш лагерь! Я хотел бы говорить с Назаром Цибулько!» Упомянутый Назар Цибулько лежал у стены, обильно заливая пол вокруг темно-красным. Когда попали в хозяина, никто и не заметил в суматошной перестрелке, но огнестрельное ранение в грудь было, говоря языком медицины, несовместимым с жизнью. — Убили его, — сообщил кто-то из бандюков. — Завалили нашего цибульку Тогда кто тут главный? — спросила Влада. — Хрен его знает, — ответили бандиты. — А зачем вы тогда вообще воюете? — удивилась девушка. — Вам же за это не платят. Идите себе, мы вас не тронем, а то сейчас армия нагрянет и всем каюк. Умная сучка, — оценил Данила, вытаскивая из кармана термитный карандаш. Как чувствовал, что пригодится. Термит — очень интересное вещество, — Простейший состав — смесь алюминия с оксидом железа, а температура горения больше тысячи градусов. Правда, воспламенить его не так-то легко, но в карандаше для этого предусмотрен запал. Вот его-то Данила и поджег, после чего спокойно сунул карандаш в ящик с патронами и бесшумно скользнул вдоль стены, низко пригибаясь в сторону выхода. Момент так же тихо последовал за ним. Бандиты, осознав бессмысленность продолжения схватки и честное превосходство противника, выходили из укрытия, держа людей Кострова на прицеле. — А барахло? — жадно спросил один. — Барахло, как делить будем? — Поровну, — ответила Влада. — э Нет, — возразил бандит, — не канает, нам цыбулька должен был, а вы приперлись такие борзы и поровну. Ситуация, вроде бы только что сдвинувшаяся в сторону успокоения, опять начала обостряться. — Да не тронем мы ваше барахло в сердцах! — махнул рукой Костров. — Нам диверсант нужен! Мы же не грабители какие-то! — Что? — за диверсант удивился бандит, и в эту секунду догорел запал карандаша. Термит негромко хлопнул, воспламеняясь, и через мгновение от жара начали взрываться патроны. Звучало это так, как будто по бандитам и костровцам открыли огонь и сотни стволов одновременно. По складу засвистели пули, рикошеты от стены, потолка, и люди тут же начали палить в ответ. Пользуясь неразверихой, Данила с моментом рванули к выходу. Но тут у них на пути возникла Влада. Она единственная предпочла не отвечать на непонятную стрельбу, а поискать укрытие, и в полном соответствии с законом подлости это укрытие оказалось на пути беглецов. «Ты?» — выдохнула Влада. Я подтвердил Данила и врезал девушке под дух. Влада сложилась двое, спецназовец поднырнул под нее, взвалил на плечо и рванул к выходу Сзади отстреливаясь, бежал Мамил. Руки были связаны за спиной. Наспех, больно, но хотелось верить, что ненадежно. Спец, как его там, Архангельск, Астрахань. Влада в детстве путала эти города. В общем, враг крепко держал ее за локоть и ломился сквозь лес. Девушка едва успевала за ним. Продираясь сквозь кусты, он защищал лицо рукой. Владе ветви христали по щекам, и чтобы не остаться без глаз, она щурилась, жмурилась, отворачивала голову в сторону. Позади бежал здоровенный, похожий на хиповатого скандинава хрен с дредами и глазами у курка. Не уйти, вырвешься и только получишь по шее от этого наркомана. Зацепившись за корень, Влада чуть не растянулась, спец дернул ее за руку, едва не вывихнув плечо. Веревки впились в запястье, она выругалась и поняла, что надо быть осторожнее. Если вырваться и побежать в сторону, и на выстрелы будет шанс, хотя вряд ли догонят. — Да и те, кто напал на цыбулька, не слишком дорожат чужими жизнями, пристрелят под шумок и все. — Или все-таки попытаться, сделать подсечку, пнуть его? Не будет же он стрелять в спину? — Влада искоса заглянула в лицо спеца и решила. — Будет. Загнанный в угол человек способен на многое, а хладнокровный убийца — такой, как этот зверь, и подавно. Так что лучше дождаться удобного случая. Кровь колотилась в висках молотом, заглушая выстрелы. Все дальше и дальше. Шлеп, ударила ветка по щеке. Все лицо исполосовано, черт. Ничего, царапины затянутся, уцелеть бы. А жить, ой, как хочется. И не жила -то толком, не видела ничего, кроме мордобоя и сектора. К счастью, лиственный лес сменился сосняком. Спец ускорил шаг, и Влада побежала. Подстраиваться под его походку было неудобно, ноги заплетались. Ныли запястье и рука, за которую спец дергал, когда она отставала. Высоченный хрен с дредами даже не запыхался. Когда Влада делала два шага, он один. Уже не слышно было выстрелов. Интересно, как скоро отец поймет, что дочь жива, и ее надо спасать. Вскоре спец выдохся и остановился. Влада скосила глаза. Вид у него был не ахти. На виске возле шрама пульсировала венка. «Я не въехал, бро. на фига нам девка?» — сказал хрен с дредами. «И вообще, чё это было? Чё на нас? Патрульные набежали, а?» Да чего же знакомая у него рожа. Влада напрягла память, но тщетно. Она плохо запоминала лица. То ли появлялся этот укурок у них в лагере однажды, то ли... Нет, не вспомнить сейчас. Спец глянул на напарника и ответил. «Уходи, со мной рядом похоже опасно». «Ты ж так тебя, растак, массовец! Или ты трындел, а?» «Во что мы ввязались?» «Трындел». «Звание такое, по-другому замполит называется». «Гена, уходи, девчонка-проводник, я не пропаду. Точнее, мне что так пропадать, что эдак?» Подставили меня, похоже. «Все стало совсем серьез, так что иди своей дорогой, а я уж как-нибудь сам». «Ну уж нет, бро», — мотнул дредами хрен по имени Гена. «Ты мне жизнь спас». «Ты мне, я тебе, да и ладно, квиты». Влада поглядывала то на одного, то на другого. «Какое благородство, елы-палы, как нападать на спящий лагерь, девушку связывать и руки ей выкручивать? Так и хорошо, а тут альтруизм аж фонтанирует. Ах, оставь меня, спасайся сам!» Она сплюнула под ноги. Гена отстегнул от пояса флягу, глотнул воды и протянул подельнику. Тот присосался, его кадык задергался. «Джентльмены! Хоть бы даме предложили! Уроды!» Будто, прочитав мысли Влады, спец поднес флягу к ее губам, позволил сделать пару глотков и буквально вырвал горлышко из зубов. «Так что случилось-то? Че ты начудил?» — не унимался Гена. «Надо выбираться отсюда. Времени мало». Спец опять дернул Владу за руку. «Все, дальше бежим!» И снова кусты, ветви, кочки, скользкие грибы и паутина, склеивающие ресницы. Влада старалась ни о чем не думать, она привыкла быть вожаком стаи, а тут вдруг жертва. На протяжении всего пути спец приказывал Гене отстать, а тот не соглашался и просил рассказать, что же случилось. Спец молчал и танком пер вперед спину будто толкнули влада открыла рот чтобы предупредить об опасности но гена крикнул стоять это бродило он зажмурился будто принюхиваясь обходим здоровенная зараза на восток идем там будет село заброшенное и грунтовка повернули направо и вышли к пролеску ну все теперь хана решила влада раньше ведь это поле было сейчас заросло осинами березами и непонятными колючими кустами Гена ломанулся в кусты, но девушка остановилась. — Не пойду. Не хочу без глаз остаться. Раз. Два. Если поцарапаемся, сожрут. Три. Там ларвы. И четыре. Не факт, что сможем продраться. Спец задумался. Гена вылез из кустов и стал чесать в затылке. Его дреды собрали мелкие листья, сучки, паутину и напомнили паклю. — Да, мы моментом, — заявил он, наконец. Она небольшая, вырубка-то. И тут Владу осенило. Потлаты — легендарный укорок момент, способный выкрутиться из любой передряги. Момент этот любил гонять хамелеонов на Кубе, территории подконтрольной фиделю Его раз предупредили, два предупредили, не выдержали, устроили облаву. Не уничтожение ради, а воспитание для. Убегая, момент нырнул, в темпоралку исчез. Влада тогда в Твери была, ей кабанчик рассказывал. Что ж, выбрался момент, и слава сектору. Спец скачнул головой. Она дело говорит, лучше обойти. Влада соврала. Ларв на вырубке не было. Она заметила, что именно ларв люди боятся больше всего. Смерть медленная, ужаснее быстрой. А еще страшнее знать, что у тебя внутри растет личинка, чужак. Момент вздохнул, сощурился, глядя на Владу, и полез в карман. Все так же щурясь, Протянул руку, чтобы коснуться ее щеки. Девушка шарахнулась и пригнулась. — Да стой ты, дура! Щеку расцарапала Заклеить надо! Влада подчинилась, закрыла глаза, позволяя ему стереть кровь и прилепить лейкопластырь. Когда он закончил, сказала. — Эх, момент! Разве по-человечески так с девушкой, по-людски? Своих подставляешь ради этого убийцы Масовского! Рожу гены перекосила. — Это ты-то своя? Ты? — Ну — Ну-ну! На своих охотиться — это значит по-людски? Собаками травить по-людски, да? Из-за вас, мой пес, тряси, не погиб, я сам чуть не загнулся! Не дожидаясь ответа, момент зашагал в сосняк и спец поволок Владу следом. — Никто из наших не хотел твоей смерти, — возразила она. — И собаки бы тебя не тронули, мои люди хотели тебя изловить и провести беседу. Неужели ты поверил? — Поверил, — буркнул момент, не оборачиваясь. — Бро! — «Ты ж убедился, какая ты стерва, да?» Спец ответил на удивление здраво. «Насчет меня она была права, я заслужил». Влада аж зауважала массовца. Вот бы в рожу момента заглянуть перекошенную. Надо же, адекватный мужик попался. «Может, тогда отпустишь меня?» — спросила она. «Если уж я права». «Не отпущу. Но если не будешь делать глупости и наглеть, ничего страшного с тобой не случится. Ничего личного. Сама понимаешь. Просто я жить люблю». Влада скрипнула зубами от бессилия. «Да, конечно, ничего личного. Чаще всего нам делают больно, не желая зла. Просто мы стоим на дороге, по которой кто-то едет на своем катке. Выйти предупредить? А, это тормозить машину надо, потом снова заводить. Извините, гражданин товарищ, я вас не знаю и проедусь по вам. Не знаю ваших родственников, которые будут лить слезы на похоронах. Если я вас не знаю, вы вне моего мира». По пути попались микроволновка и стая «Чупакабр». Спец на «Чупакабр» отреагировал слишком бурно, вскинул ствол, нахмурился и заматерился. «Не вздрумай стрелять, привлечешь внимание», — предупредил Момент. «Они не нападут, нас слишком много». Влада молчала. Если раньше она слепо ненавидела спеца и всю его братью, рисуя их кровожадными монстрами, то теперь разглядела в нем человеческое — любовь к жизни и стремление к своеобразной справедливости. Надо же, не стал бить морду за то, что она на болоте пыталась проделать с ним такую унизительную болезненную процедуру, целясь между ног и всерьез готовясь выстрелить. Признал, что она имела на это право. Лес закончился асфальтовой дорогой, присыпанной хвоей, частично поросшей мхом. — Уже полегче, — Влада сказала. — Если дальше двигаться направо, можно выбраться на трассу и почти спокойно дойти до Твери. — Ага, ага, именно, — почти спокойно закивал момент, указывая на смятый шинами мох. — На вездеходах шли совсем недавно. Кого то ищут, то не подскажете? Если долго-долго-долго, если долго по дорожке, можно к массовцам прийти. — Рев моторов издали слышно, — снова высказал здравую мысль спец. — Успеем спрятаться, вот только в ней я сомневаюсь. — Меня, между прочим, Владой зовут, — представилась девушка и добавила. Вот и познакомились. Спец зыркнул на нее, как на трофей. Оно еще и разумное, и промолчал. Зато встрял момент. — Бестия тебя зовут, все знают. Давай уж называть вещи своими именами. — Ладно, Моментушка, пусть будет так, — Если поначалу Влада терзалась виной и беспомощностью, то сейчас немного успокоилась. Она убедилась, что попала в руки пусть стрёмных, но относительно нормальных людей, не садистов. Её не собирают зарезать и насиловать, просто тянут куда-то. По замшелой ровной дороге было приятно идти, зато всё больше обращала на себя внимание боль в перетянутых запястьях и безумно хотелось курить. — Мужики, а давайте покурим, — предложила Влада. «Ушами же опухшими за ветви цепляться будем!» «У тебя есть сигареты?» — спец возрился с надеждой. «На грудном кармане. Наконец-то спец ее отпустил, по-хозяйски расстегнул пуговицу на кармане куртки, выудил пачку, кивнул удовлетворенно и сунул сигарету в рот Владе, вторую себе, щелкнул зажигалкой. Момент раскурил косяк говорят что у многих проводников способности от дури обостряются. Влада пробовала и чуть с ума не сошла. Всюду опасность мерещилась. Спец взял девушку под руку и продолжил путь. От дыма глаза слезились. Влада щурилась и спотыкалась. Когда она уже докурила, на пути попался поржавевший указатель. Какой-то весельчак стер буквы и Вашутина превратилась во вши. Ниже подписали. Осторожно засасывают насмерть. Дул ветер, указатель качался, поскрипывая. С утра было солнечно, к полудню наполз туман и спрятал солнце. Только сейчас Влад заметила что одежда спеца пропиталась грязью. В трясину, видно, угодил, когда убегал. «Что за село? Туда пойдем или обходить будем?» — обратился момент к Владе. «Руки развяжи, тогда скажу». «Лучше обойти», — посоветовал спец. «Нет», — сказала Влада жестко. «Село опустело еще до того, как появился сектор». Ничего там опасного не водится. Если обходить, можем полдня плутать вокруг заросшие поля и вырубки. Привычная картина. Дырявые крыши, засыпанные землей и поросшие кустами, провалы окон, гнилые заборы, дома, утонувшие в зарослях вишен и сирене. Природа наступает на очаги цивилизации, чтобы смять, задавить, растворить. Особенно тоскливо вечером запереться в таком доме и слушать, как стрекочут чупакабры, и призраком стонет неведомая тварь, как невидимыми волнами плещется в борта твоего утлого суденышка-сектор. Дорога раздвоилась, — Влада подбородком указала направление. — Нам прямо еще немного и трасса будет. Шли молча, миновали село. Когда до трасса оставалась всего ничего, спец прижал Владу к себе и шепнул — «Ты, главное, не шуми!» И тут они услышали голоса, разговаривали негромко, значит, патрульные где-то рядом, если это патрульные. влада решила не нарываться, и на цыпочках засеменилась с дороги в заросли кустов. Поскользнувшись, съехала в кювет, спец прижал ее голову ко мху и замер. Люди приближались, их было минимум трое. Один говорил тонким, почти женским голосом, второй басил третий хрипел и через слово матерился». Он рассказывал о городе призраки который то появляется, то исчезает. Иногда оттуда приходят странные люди, а те, кто попадает туда, не возвращаются. Как только эти трое прошли, зарокотал мотор, и Влада уже сама откнулась носом в мох Проревел вездеход. К счастью для спецца с моментом. Патрульные выполняли работу из рук вон плохо и придорожную территорию не прочесывали. — Что ж ты сделал-то, бро? — пробормотал момент, обращаясь к приятелю. — Вон кипиш какой! Влада не сдержалась. — Да ничего он не сделал. Напал со своими головорезами ночью, убил двоих наших только и всего. Но не на тех рыпнулся, у нас есть покровитель. — Заткнись, а! — скривился момент. — Сволочная ты да все-таки девка. Не надо только рассказывать, какие вы правильные и хорошие трудитесь, чтобы осчастливить человечество. Где они, осчастливленные? А у вас у каждого, небось, счет многомиллионный. Попробуй, попади на вашу территорию, грабите, как последние бандюки. Влада задумалась. Что-то подобное она подозревала. Значит, ее люди разбоем промышляют. Надо будет с этим разобраться. Сейчас желательно промолчать, не опускаться до уровня момента. Но Влада не сдержалась. — Не затыкай меня, Гешенька! Когда вернешься в цивил набери в поисковике благотворительное сообщество спаси жизнь и посмотри кто в соучредителях и заметь я не на бентлер рассекаю и не клею кобелей а шарюсь по сектору жизнью рискую потому что да потому что все сидят и орут что биотин должен стать общественным достоянием но ни одна тварь задницу не подняла не попыталась что то изменить Лада сама чувствовала, что распаляется, но не могла остановиться. «Крошечная инъекция, сто десятки тысяч! Молодые умирают, а богатые старики, которые страну обобрали, омолаживаются, отнимают их жизни!» «Ша!» — скинул руки спец. Лада его проигнорировала. «И ты, Моментушка, такой же паразит! Мы хоть что-то пытаемся сделать, а вот такие твари приходят ночами и...» «Заткнись!» спец», — спец прижал девушку к влажному мху. «Замолчи! Полон лес патрульных!» Она вырвалась, села, подтянув колени к подбородку и замолчала. Момент тоже молчал, только сопел обиженно. Всю дорогу Данила пытался собрать отдельные события в единую картину, чтобы понять, во что же он такое вляпался, и каждый раз приходил к одному более или менее логичному выводу. Его группа выполняла нерегламентированное задание Ротмистрова, который крышует контрамандистов во главе с Фиделем. У них возникли разногласия, и Ротмистров захотел Фиделя к себе на поговорить потому что источник дохода не кислый. Далее рождались две версии. Первое. Позже что-то изменилось, и Ротмистров спешно дал приказ на ликвидацию диверсионной группы, чтобы никто не догадался, какие делишки генерал-майор обделывает. И вторая более правдоподобная Что-то опять же пошло не так. Наверху прознали об этих делах, приказ спустили оттуда. Может, кто-то пытается Ротмистрова подсидеть?» Как бы то ни было, приказ уничтожение капитана Данилы Астрахана принят к исполнению. В Москву и Тверь уже поступили ориентировки на него. Единственный способ выжить, вернуть свое честное имя, доложить о случившемся начальству Ротмистрова. Девчонка даст свидетельские показания и подтвердит, что Фидель работал по указке Генриха Юрьевича. Сначала Данила думал, что Влада по прозвищу «бестия» сорви голова, адреналинщица и отморозок. Но заведя речь о благотворительном обществе, она преобразилась. Гори глаза метали молнии, щеки разрумянились. А ведь верит, в каждое слово верит. Наивная, закомплексованная женщина, которая пытается изменить мир. Данила спросил шепотом. «Влада, тебе что-нибудь говорит в фамилии Ротмистров?» Она кивнула. — Отец, по-моему, его упоминал. Больше ничего не знаю. Контакты с внешним миром — его задача, моя охрана лагеря. — Ты говорила, что кто-то вам помогает в масс. Кто? Влада дернула плечами и посмотрела грустно. — Отец его не называл. Все просто знали, что есть такой сочувствующий. Он и с благотворительным сообществом здорово помог, и вообще это его идея была, насколько я поняла. Данила потер колючий подбородок. Пока все сходится, поселок работал на Ротмистрова за идею. Тот, имея немерено денег, иногда подкидывал крохи, чтобы идея не увяла. А Фидели и компания рады были стараться. Идиоты! Хорошо хоть разговорилась бестия. Пока не передумала, надо продолжать допрос. Может, у вас за последнее время испортились отношения с покровителем? Не знаю. Отец недавно в цивил ходил, вернулся подавленный. Что случилось, не сказал. — Теперь я тебя удивлю, — взглянул на девушку Данила. — Пока вы тут убиваетесь, ваш покровитель ездит на Майбахе и смотрит на всех, как на говно. Скорее всего, твой отец понял, что этот человек собой представляет и решил отойти от дел. Покровитель, чья фамилия Ротмистров, послал меня с отрядом, чтобы я доставил Фиделя в целости и сохранности для беседы. А убеждать ваша крыша умеют, не сомневайся. По мере его рассказа глаза бестии все больше и больше округлялись, а лицо вытягивалось. Момент, скрестивший ноги и руки, вытаращился на Данилу, и даже уши его, кажется, повернулись, как локаторы. — И еще! Военные не только по мою душу пришли. У них приказ убрать Кострова. Мы это на складе от них же и услышали за минуту до того, как вы ввалились. — Скажи момент! — Геша кивнул так что влада беся сейчас мы в одной упряжке и нам надо вместе думать как выпутываться поверила не поверила во взгляде подозрения взрослая девушка когда не надо наивная как даже следовало бы прислушаться упрямые развяжи почти взмолилась она но данила покачал головой и выглянул из пювета который мысленно окрестил окопом чисто и мотора уже не слышно можно идти сказал он пропуская вперед попутчиков Момент сбежал по склону на четвереньках. Влада два раза проскальзывалась на влажном мху, тогда Геша спустился и вывел ее, обхватив за талию. Данила взял девушку под руку. Мало ли что у нее на уме. Влада дернулась, пытаясь освободиться, и уронила горестно. — Как же вы задолбали! Нафига вы меня с собой тащите? — Мне нужно, чтобы ты рассказала все, что знаешь о Ротмистрове. — Я в глаза его не видела! Это вам отец нужен! — Пока ты с нами, Фидель, будет заинтересован в сотрудничестве. Точно, бестия, глазище сверкают, брови стрелами у переносицы, черные волосы дыбом. А социальный элемент нашел себе место в лесах сектора, теперь же его пытаются вырвать из естественной среды обитания. Сектор не отпускает, как говорят проводники, и Данилу сектор может не отпустить живым. По дороге только один раз пришлось прятаться от патруля. Из-за пожухлой травы Данила наблюдал, как мимо катит красавец-вездеход Урал, пистолково-белый чужеродный в секторе. Странно, но Данила уже не ощущал себя тут чужаком. Чужаки там, в вездеходе. Момент лежал, вжавшись в землю. Влада не шевелилась и вроде даже не дышала. — Все, бро, — шепнул Геша, — дальше идем лесом. Видишь, как тебя ищут. — Наверное, товарищу, которого ты называл, очень не хочется, чтобы узнали его секрет. И тебя, девушка, тоже это касается. Ну, вперед, что ли? По пути Влада впала в прострацию, молча смотрела перед собой и волочилась, еле переставляя ноги. Приходилось все время подгонять. Похоже, кончился запал. Когда завоняло сероводородом, глаза девушки округлились, и она качнулась к Даниле. — Ворвиглотки! — глотки — Японский бог! — Момент потянулся за дробовиком. — Блин! И огнемета нет! завоняло сильнее, зашуршали, задвигались кусты, донеслись фырканье и попискивание. Данила с моментом встали спиной к спине. Лада прижалась сбоку и едва не закричала. — Развяжите, мать вашу! Да развяжите же, блин! — Заткнись ты! — рыкнул Момент. Девушка села и втянула голову в плечи. А вот и твари. Сплошной серо-желтый поток, узкие мордочки с черными носами, бусины глаз, высунутые языки. Бегут бок о бок уже давно, клочья пены падают на землю. Момент витиевато выругался и пальнул из дробовика. Данила выстрелил из страйкера. Две твари забились в судорогах, остальные же продолжили катиться живой лавиной. «Спасайся! Скорее!» — вопил инстинкт самосохранения. — Поздно, не успеешь, — выносил приговор здравый смысл. Мир замедлился. Языки, пена падает, иглы зубов. Всех не перебьешь. Но бегущие впереди твари не стали прыгать. Обижали людей, как вода огибает препятствия, и устремились в лес. — Что это было? — пролепетала Влада, поднимаясь, когда вся стая исчезла за деревьями. Я видела, как они человека обглодали, до да костей сожрали за минуты. — Да, — протянул момент, — всесекторная миграция ворвиглоток, перенаселение, побежали топиться. Вперед километр к десяти река, а нам, бро, надо придумать, как на ту сторону перебраться. Вот будем идти по мертвой части Твери, а ты думай. — Ладно, — сказал Данила, — все, теперь идем. Шли осторожно, прислушиваясь к каждому шороху. Шелестел, потрескивал лес, ухал на разные голоса, что-то мельтешило в подлеске. Какая, — Че-то движуха какая-то, — нахмурился момент. — Вот чего-чего от -чего твари возле твери всегда меньше. А сейчас гляньте, — он повел рукой, — прям кишат, и всем им с нами по пути. Не нравится мне это. — Нас не трогают и на том спасибо, — подала голос Влада. Едва она договорила, дорогу перебежала стая чупакабр. Помню деревню, где его чуть не сожрали, Данила вскинул страйкер, но твари не удостоили его вниманием. "И что это значит?" момент почесал затылки, заодно вынув из дредов ветку. Влада пожала плечами. В "Вырви глотки", взбодрили её, но сейчас она снова впала в прострацию. Пересекая почти цилёхонький коттеджный посёлок, Данила часто оборачивался. Чувствуя спиной взгляд чужака, но позади никого не видел. Он терпеть не мог подобные почти замкнутые пространства. С двух сторон глухие двухметровые ограды, оплетенные вьюном. С них таращились покосившиеся видеокамеры, ослепшие навсегда. Если нагрянет патруль, постреляют путников. Спрятаться-то негде, только бежать вперед. Владе тоже было неуютно. Она озиралась и вздрагивала, наконец, не выдержав, нарушила молчание. — Вот уж где можно грабить награбленное! Сколько денег пропало! — Я здесь лазал за заборы. Когда только осваивал сектор, — признался момент. — Хозяева все добро успели вывести, а что не успели, военные растащили. — Нечего тут больше грабить. Улица закончилась КПП и шлагбаумом, за которым гнила копейка за спущенными шинами. Дальше за изгибом асфальтовой дороги покачивал зелеными вершинами сосняк. С дороги пришлось свернуть, она уходила в сторону от их пути, и снова мох и, хватающий за одежду подлесок, буреломы и невидимая опасность. Ноги Данилы ныли, берцы набили кровавые мозоли. Вот бы сейчас в душ растянуться на кровати и проспать суток несколько. Но последний рывок — собрать все силы и грудью сорвать ленту на финише. Лес все не кончался. Момент побежал трусцой. Он уже не комментировал искажения, просто предупреждал об опасности и говорил, куда идти. Лада держалась молодцом, не ныла. Путь преградила кривая стена, над которой виднелись крыши и гнулись трубы буржуек. — Гаражи, — объяснил момент. — Все, считай, пришли. В городе опасно, я сам схожу, все выясню. А вы выбирайте любой и ждите меня там. Одно только меня интересует, бро... — Что-то ты мне помнится обещал, а? — в Москве смогу отдать, — сказал Данила. — Валютой устроит? Я молча кивнул и отправился на разведку. Данила нашел относительно целый двухэтажный гараж с приоткрытыми воротами и, держа Владу под руку, поднялся по лестнице. Наверху обнаружились разложенный диван и старенький стол с двумя табуретками, неработающий электрочайник, упаковка соленых сухариков и пустые бутылки пива под окном. Желудок заурчал, нечеловечески, просто адски хотелось есть. Данила потрогал упаковку. Пустая. Влада рухнула на диван, капитан развалился рядом. Девушка заворочилась и сделала вид, что уснула. Потом приоткрыла глаза, долго косилась и все-таки спросила. — А ты правда воевал или соврал? — Ну, не совсем воевал, — ответил Данила тихо. — В Средней Азии потрошил караваны с героином. Сначала мы его изымали и сдавали начальству, — а потом начали сжигать, поняли, что теперь им приторговывают не маджахеды, а наши. — Благородный, значит, вояка! — влада иронично прищурилась. — Все равно с кем воевать, да? С мужиками деревенскими, которые никого не трогают, с женщинами. На кого укажут, того и прихлопнешь. Ее слова ударялись камешками о бетонную стену и отскакивали. Поборов лень, Данила ответил. Был приказ взять предводителя контрабандистов Фиделя и доставить к Ротмистрову в целости и сохранности. Причем вас нам тоже запрещалось убивать. Но для меня что вы говнюками были, что Ротмистров. А если бы зачистить приказали? Не унималась Влада. Вот настырная. Данила открыл глаза. Привстала, нависла, над ним ждет ответа. Сообразив, что не дождется, девушка повернулась спиной и затихла. «Бестию предстоит переправлять через реку, желательно, чтобы она поняла, что никто не причинит ей вреда, и лучше выкручиваться вместе. Для этого надо сделать первый шаг к примирению». Данила покосился на сведенные за спиной тонкие руки, запястья багровые, пальцы сцеплены. Он вынул нож, схватил Ваду за руку и велел «не дергайся». Острое лезвие разрезало веревки. Девушка вскочила с дивана прыжком, выставила руки перед собой, собираясь драться – Данила косо ухмыльнулся. — И что, целого дня тебе не хватило, чтобы осмыслить происходящее? Она прижала кулаки к бедрам, но садиться не спешила. — Ротмистров хочет избавиться от меня и Фиделя, и лишние свидетели вроде вас с моментом ему тоже не нужны. Я был только его инструментом. Что тут сложного для понимания? Враг моего врага... — Мой союзник, другом тебя назвать, язык не поворачивается. Влада поглядела на лестницу. — Зря, ох, зря освободил девку, — подумал Данила. — Сейчас бы сгреб ее в охапку и уснул, а теперь следи за ней, напрягайся. Она ведь не дура, сразу на утек не бросится, выждет время, расположит к себе, оружием обзаведется. Или все-таки сообразила, что сейчас лучше быть заодно. Она потерла запястье, скривилась, сцепила пальцы и хрустнула суставами. Нагнулась, коснувшись пола, распрямилась, вытянула руки над головой. Данила отметил, что движения у нее точные, четкие. Девчонка — боец, это видно, но опыта не хватает. Поднатаскать бы ее. Влада легла рядом с Данилой и повернулась к нему спиной. Он чувствовал, что засыпает, но изо всех сил старался не спать. Надо было дождаться момента.